Но вот ровным щегольским учебным шагом подходит, громыхая казёнными сапожищами, ловкий господин-обер-офицер. Раз, два. Вместе с приставлением правой ноги рука в белой перчатке вздёргивается к виску. Приём сделан безупречно. Дрозд осматривает молодцеватого юнкера с ног до головы, как лошадиный знаток,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 Во всяком военном училище есть такого рода безвредный, немножко смешной со стороны невинный и наивный шовинизм. Садясь за четверговый обед, Йонкера находят на столах музыкальную программу, писанную круглым военно-писарским ронда и оттиснутую гиктографом. В нее обыкновенно входили новые штраусовские вальсы оперные увертюры и попури, легкие пьесы Шуберта, Шумана, Мендельсона и Вагнера. Оркестр Крейн-Бринга был так на славу выдрессирован, что исполнял самые деликатные подробности, самое сладкое пиано с таким совершенством хорошего струнного оркестра. Нередко юнкера аплодировали, но старый, немного горбатый,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 без отпуска, арест при исполнении служебных обязанностей. Да, это были дни воистинно учетверенного нагревания. Грел свой дядька-однокурсник, грел свой взволнованный портупей-юнкер, Грел курсовой офицер и, наконец, главный разогреватель, красноречивый дрозд, лапидарные поучения, которого как-то особенно ядовито подчеркивались его легким и характерным заиканием. Учили строевому маршу с ружьем, обязательно со скатанной шинелью через плечо и в высоких казенных сапогах.